История Персня. Глава 12. Прошел 201 год со времени его явления. Октябрь 2021 года. Рига, Латвия. Богоявленский снял крошечную квартирку в центре Риги. комнате с навощенным паркетом, пахло мастикой для полов. В последнюю неделю перед бегством Кристина, воспользовавшись доверенностью, закрывала его счета и переводила все деньги в наличные евро. Этих средств должно было хватить на первое время. Сама Кристина вернулась в Белокаменную благополучно. Никто не стал до нее докапываться, связывать с ней исчезновение поэта. Средства массовой информации тоже по этому поводу как в рот воды набрали. Словно и не было ни такого человека, поэта Богоявленского, подозреваемого в двух убийствах, ни самих преступлений. Не иначе, как постаралась олигархиня Каланкова, воспользовалась его советом оглушить журналистов и издателей большими деньгами. Богоявленский много гулял, в основном по берегу серой, быстрой, полноводной Даугавы. Все чаще его посещали приступы ностальгии. Он скучал по Кристине, по своему старому дому в поселке Красный Пахарь, по кошке Масе, по московской квартире, по своей библиотеке, по книгам вообще, по вещам и картинам. по библиотекам, в которые он ходил и был записан, по Большому театру и театру Додина, по русскому языку, по толпе в метро, по буйной сирени в дачных поселках, с серым хрущобом, по стареньким папе с мамой. И по странной прихоти вдохновения вдруг стали сочиняться стихи. Давно они не приходили, больше года. Как говорится, был среди детей ничтожных мира, пожалуй, всех ничтожней он. А тут вдруг все понеслось и полетело. Божественный глагол до слуха чуткого коснулся. Он ходил, бормотал про себя, порой останавливался и записывал сочиненное то в блокнот, то в заметке на телефоне. Он восстановил свои социальные сети и стал в них кое-что... «Отделанное печатать». Вскоре пришло письмо из московского издательства. «Давайте соберем новую книжку». А однажды в дверь позвонили. Он посмотрел в глазок доставщик почтовой службы. Отпер входную. Курьер протянул маленькую, запечатанную картонную коробочку. Сосканировал для отчетности штрих-код. Пожелал хорошего дня. Богоевленский раскрыл сверток. Среди пупырчатой бумаги, которую он жадно разодрал, нашелся бархатный футляр. Он нетерпеливо распахнул его. Там лежал тот самый пушкинский перстень. Елизавета Васильевна Колонкова сдержала слово. Текст читал Александр Аравушкин.